Глава 24. Песня в поддержку господина Анаса номер 3. Всемогущий владыка демонов. Что для вас значит жить? спросила Элен. Это значит, господин Анас, ответил Союз поклонников. А что для вас значит жизнь? Это значит, господин Анас, вновь ответил Союз поклонников на вопрос Элен. Тогда кто, как вы считаете, такой, господин Анас? Ноль и бесконечность. «Он есть все концепции на этом свете!» Ответил союз поклонников на последний вопрос. «И наш господин Анас велел нам петь! Этот самый господин Анас ждет нашей песни! И мы не можем проиграть, будь там хоть 10, хоть сто миллионов! Если сегодня, здесь и сейчас, эта песня не достигнет его, значит, мы не заслуживаем жить!» Закричала Элен. «Господин Анас, Господин Анас, Господин Анас, Погнали, девочки!» «Песня в поддержку господина Анасона номер три, всемогущий владыка демонов!» Сконцентрировавшись до предела, они вдруг затихли, а потом переполняющие их чувства выплеснулись песней. «Не смогу я взяться за вас во всю силу, всемогущий я, демонов владыка!» «Ха!» Словно осужденных светом Осколи Дряна которые должны были атаковать священными мечами, наоборот отбросило. Кроме того, Аск превратился в луч света и атаковал их, словно преследуя. «Просто захотелось мне тогда!» Столкнувшись с барьерами, окутывающими лидриана, он запросто сломал их. «Что? Почему? Аск сердечных демонов пробил мои барьеры, защитившие Джераста?» Песня Союза Поклонников была слышна даже здесь. Полагаю, стоит сказать, что и ожидалась от демонов. Даже две лет назад не было певиц настолько громким голосом, что их было слышно по всему городу. «Я всего лишь проявил к тебе немного доброты!» Словно откликаясь на песню, их чувства превратились в магическую силу и мощь Аска возросла. «Этого не может быть! У демонов же не должно быть ни сердец, ни любви! А ты не ведь что там возомнил!» Даже нанеся удар священным мечом света Энхели, Зессия не смогла разрубить мой Аск. «Священной магией мы не проиграем! Мы покажем тебе истинную силу Аска нашими десятью миллионами!» Элидриана попытался извлечь силу из Аска, Но чувства, вложенные в песню, стали гораздо сильнее, чем раньше. Ведь вот-вот должен был начаться припев песни. «Знай свое место! Повелитель здесь я!» «Ка! Ну хоть развлеки меня! О, Танец свой покажи!» «Как же! Ах! Хватит смотреть! О, Дай мне разойтись во всё!» «Ка!» Элитриана поглотил бушующий ураган света, и его барьера разорвала на куски. «Мы не можем проиграть!» «Мы, перерождение героя канона, и несем на своих плечах ожидание народа и ответственность за наступление завтрашнего дня Гайрадита! Мы не можем проиграть такой дурацкой песенке!» «Понятно, похоже, попробуй все-таки стоило». «Дурацкой песенке, говоришь?» «Все-таки никакие вы не перерождение героя канона!» «Сомневаюсь даже, что у тебя одна из семи его основ!» Элидриана со всей силы сжал зубы. «Я не поведусь на такую провокацию!» «Никакая это не провокация. Это просто факт. Ни у кого на свете не было сердца чуть чем у него. Он умел безошибочно определять настоящие чувства в глубине твоей души и не судил о них лишь по обложке. Именно поэтому он владел заклинанием Аска лучше всех героев прошлых поколений. В поединке Асков против героя канона ни у кого не было ни единого шанса. Как вы вообще смеете называться перерождениями героя канона, если не способны увидеть непорочных чувств этих девочек? У демонов не может быть непорочных чувств. «Вы бессердечные чудовища! Дьяволы, что способны лишь мучить людей!» «Странные вещи, ты говоришь?» «Зачем тогда люди пытались провести с нами программу обмена?» Ледряна стал выглядеть мрачно, но на вопрос отвечать не пытался. «В чем ваша цель?» «Теперь настал наш черёд. Позволь показать тебе истинную силу Аска чувства людей!» Ледряна и Зессия оба нарисовали перед собой магические круги. В их центре сконцентрировался священный свет. «Ха...» «Тео что ли?» Сильнейшее заклинание света героев, превращающее в собранную в аске святую магическую силу в орудийные снаряды и выстреливающее ими всеми разом. «Тео в разы мощнее того, что использовали две лет назад, собравшие себе чувства 10 миллионов человек. Насколько бы сильным ты, демон мифической эпохи, не был, ты не сможешь выстоять против него. Я ведь уже говорил». Я нарисовал перед собой магический круг, В нем, так же как в круге Зесси и Литриана, собралась святая магическая сила. «Мне вполне хватит и восьмерых!» В округе раздался спокойный голос. В следующий миг собранная в магическом круге передо мной энергия значительно возросла, Ее стало куда больше, чем раньше. «Что это, чёрт побери, такое? Честность людей же не изменилась. А откуда тогда такая резкая перемена чувств? Ты так и не понял?» Спросил Яна наводя Водятое утрояс на Литриана. «Вот-вот начнется второй куплет. Не смогу я взяться за вас во всю силу. а! всемогущий я, демонов Владыка!» В этот миг Элитриана и Зессия выпустили всю магическую силу разом из магических кругов. Думаю, они планировали попытаться все закончить до того, как подготовлюсь я. В меня полетел гигантский снаряд света, и я нанес выстрел тем же Теут Троясом на упреждение. Свет столкнулся со светом, и область окрасила в белоснежный цвет». В поединке Тео Траясов мой стало слегка оттеснять. Ха-ха-ха. Все-таки не тягаться демонам с людьми в силе наших душ. Вы не знаете, что такое настоящая любовь? Настоящая надежда. Зесси, покончим с ним одним залпом. Покажем ему, что чувство людей в сотни раз сильнее, чем у демонов. Собрав еще больше людских чувств, мощь выпущенных Зесси или Дриана Тео Траясов возросла еще в несколько раз. Выпущенный мной снаряд света оттеснила прямо на глазах. И их заклинание было уже у меня прямо перед носом. Это конец! Лидриана добавил своему последнему залпу еще магической силы, и как раз тогда зазвучала песня: «Той ночью я так просто захотел! Мой Тео Троес немного оттеснил заклинание Зеси и Лидриана. Я лишь по телу рукой провел! Мощь, выпущенная во мной Тео Троеса возросла еще больше, и стала теснить их снаряд света. А ты не ведь что там себе возомнила? Я оттеснил их заклинания до того, что теперь мы были равны. «Ох, желанно приблизившись, я насладился!» Теперь уже мой Теут Рояс оттеснял их заклинания и приближался к ним. «Буду играться, сколько влезет. Быть брошенной ты судьбой обречена!» «Как же так? Мы не можем проиграть! Почему людская любовь проигрывает крошечным сердцам каких-то восьми демонов?» Водушевел себя Ледриана. Однако мой Теут уже вплотную подобрался к нему. Плевать хотела на тебя. Жалко это игрушка моя. А, в такой песне не может быть чувств! В такой дурацкой песне! Не убивайся это так! О, дай мне разойтись во все! Не недооценивай! Наши людские чувства! Литряной изысью поглотил свет Яса. Не смогу я взяться за вас во всю силу. Ох! Всемогущий я демонов владыка! В следующий миг разразился огромный взрыв. Словно он разразился от сияния любви союза поклонников. Беспомощных против нее Лидриана из Эси поглотил свет отбросила, они беспомощно рухнули перед лицом любви союза поклонников. Вскоре поток света рассеялся, и я увидел Лидриана лежащим на земле и два двигающим телом. Почему? Как он? Всего с восемью людьми! пробормотал Лидриана. Похоже, он до сих пор не понимал даже причины своего поражения. Главное, что Васки, что в Теутроесе, обеднит чувства людей в один пучок. Две тысячи лет назад люди Городита объединились, чтобы не свергнуть тирана владыку демонов, и верили в героя Канона как ни в кого другого. Это было сильное, но самое главное, искреннее чувство, похоже на веру, что он непременно спасет мир. Люди жили под угрозой смерти. Да куда уж там, под угрозой смерти? Обстановка была настолько беспрецедентной, что человечество, пожалуй, было в шаге от полного истребления. Но как раз именно из-за этого положения они могли верить в героя канона. Это чувство сливалось в одно и превращалось в сильную, благородную и колоссальную магическую силу. «Теперь понял? Ожидания от вас просто ничто в сравнении с теми тяжкими ожиданиями, что носил на своих плечах тогда герой канон. Пусть у вас будет хоть 10 миллионов, это не имеет значения. Осознаете? Надежда на вас, учеников, в мире, в котором царит гармония. Ага, конечно. Вы даже обеднить чувство не в состоянии. А в таком случае высвободить истинную силу Аска не удастся. Едва ли есть смысл даже сравнивать это с чувствами восьми людей, обеднивших душу с готовностью поставить даже собственную жизнь на кон. Я не говорю, что людская любовь выступает демонической, но такова передаваемая вам любовь. Не желая признавать реальность, которую его тыкают лицом, ну и не в состоянии оспорить ее. Ледряна тут же опустил голову. Да и Джерри исцелила его раны, Но он уже не пытался снова встать. Можно сколько угодно исцелять тело, это не вылечит подавленный дух. Видимо, он понял, что любовь, в которую он верил до сих пор, была не более, чем иллюзией. Итак, осталось лишь... А? Я что-то услышал... Послышалось, что ли? Нет, ошибки быть не может». Это был голос не Лидрианы и не Зесси, да и от пения союза поклонников тоже отличалось. И это был не Лекс. этот голос, льющийся прямо в душу, прямо в основу, Исходил из Аска. «Нов». Никто не говорил. «Убить демонов». Испускал голос, применённое мною заклинание Аск. Голос был знакомым, я уже его где-то слышал, когда-то очень давно.